Помолчав, он спросил, ты согласна, согласна, повелитель и избранник мой? Он привлек ее к себе, и чтобы она не озябла, укутал плечи легким белым покрывалом. Или, может быть, руками согреть тебя, жизнь моя? Он ласкал ладонями ее плечи и руки, она улыбнулась и склонила голову ему на грудь. Ты словно лилия, продолжал он, что раскрывается от прикосновения первого солнечного луча обещаю тебе царство хранимое для тебя в моей душе в сравнении с ним все царства мира ничто все сокровища прах я буду любить тебя так как только способен любить человек человека он привысто привлёк её к себе и стал целовать один из светильников угосал должно быть в нём догорало масло и в комнате стало темнеть при меркнущем огне потемнели волосы на наи напоминая теперь плодоносные илмисы Потамской равнины. Потемнели окружающие предметы, тень их расплылись. — От тебя веет дыханием олеандров и нарциссов блаженство ее, — шептал он, обжигая губами ее уста, шею, плечи, осыпая всю ее поцелуями. — Помнишь, как мы встретились с тобой под ветвями оливковой рощи, мой любимый? — спросила она, она, и, прильнув к нему точно лепесток к пестику цветка на закате. Ответом ей было пылкое объятие. — Не сон ли это? — спрашивала она. — Нанай, жена моя, желанная моя, любовь моя! — задыхаясь, шептал он ей в лицо. — Не Волтасар, а Набусардар, не его моей будешь ты отныне и навеки, навеки. В дальней комнате Тетека укладывала в драгоценный деревянный ларец детскую одежду, шитую голубыми и золотыми нитями. Сверху она положила белую шерстяную накидку, вытканную золотом и отроченную алым кантом. На застежке был изображен, усыпанный драгоценными камнями, герб продан Абусардаров. Он же украшал и маленькую шапочку, наподобие тех, какие носили халдейские военачальники. Когда Тека закрывала наполненный ларец, чтобы утром господин передал его на Найи как дар от победителя, Абусардар шептал на ухо своей возлюбленной, «Ты будешь матерью». Мачилуй моего сына, моего первенца, будешь улыбаться солнышку, когда первые утренние лучи зариют твоё лицо. Будешь улыбаться солнышку, когда оно в полдень поднимется в зенит, согревая землю и всё, что даёт начало новой жизни. Будешь улыбаться солнышку, когда оно под вечер клонится к закату, приносит отдохновение природе и жёнам столь же плодоносным, как и ты, рождающим только жизнь и любовь. Отныне не ведать тебе ни горести, ни печали, дорогая моя, ты моя навеки, и я навеки твой. Персидские полки не смелись вернуться к неприступным стенам Вавилона. Город городов, могущественный Бабилу, пировал дни и ночи. Народ, опьянённый свободой и вином, ликовал. Буйствовал, отплясывая на улицах с рассвета до заката и с заката до зари. Горстка удалых, как на подбор воинов, смешалась с толпой и лестивыми словами подстрекала народ требовать от царя ещё более роскошного пиршества. Это были люди лосса. Они подговаривали горожан, рассчитывая, что Волтосар уступит их просьбам и устроит пир на праздник сбора плодов. Довольно крови и смертей. Надо и повеселиться, пожить в своё удовольствие, да так, чтоб жизнь тепела и бурлила, как горный поток. Население города толпилось перед царским дворцом и возглашая славу и хваловал царю, ждало до тех пор, пока царь не объявил, что исполнит волю народа. Несколько недель готовились горожане, Сары и сыновники к празднику сбора плодов. На перекоре Сагили, Алтасар распорядился соорудить на дороге шествий, на священной дороге Аебуршап, триумфальную арку. Справа от неё поставить из украшенной перламутром и драгоценными камнями тронный щит из чистого золота, а слева с кам едли сановников и советников, сделанный из лучезарного золота и слоновой кости окружающее пространство. Он приказал вымостить гранитными плитами и начертать на них строфы хвалебных песен, прославляющих могущество и величие Волтосара.